Глава 10. Новые задачи новых правителей. Верховный сидел у себя в шатре. Мысли, которые его одолевали, трудно было назвать веселыми. Он думал о том, что здоровье его не улучшается, а годы все чаще дают о себе знать. И так странно, что удалось столько протянуть в подземке. Он попал сюда цветущим сорокалетним мужчиной, но не успел оглянуться, а ему уже седьмой десяток. Здесь обычно столько не живут. Конечно, он мог позволить себе питаться лучше других и не рисковать понапрасну, но и это не помогало. В последнее время Юрий все чаще чувствовал упадок сил. Невидимые смертоносные частицы радиации просачивались всюду, попадали в организм с зараженной пищей и водой. Хоть он и избранный, а дышать приходилось тем же воздухом, что и остальные. Наверное, ему не так уж долго осталось, и все сильнее хотелось оставить сыну крепкую империю и незыблемую власть. Хотя надежд на это с каждым днем оставалось все меньше». После смерти Зои и побега этой светловолосой гадины станцию будто кто сглазил. Верховный попытался было, воспользовавшись суматохой после нападения водяных, прибрать к рукам соседнюю Тушинскую, но ему дали отпор. Правда, под шумок удалось захватить девчонку, которую и принесли в жертву вместо б е г л я н а И без того неслыханный факт, первый раз за долгие годы девушка была всего одна и другую было взять негде, люди на станции и так уже недовольно роптали. Впрочем, спустя некоторое время одному из сталкеров удалось притащить откуда-то еще одну девчонку, но Верховный решил, что лучше до поры до времени оставить ее про запас. Решил, а теперь сам уже был не рад. Держать похищенную под стражей было бы слишком хлопотно, одеться ей со станции все равно было некуда, после побега предыдущих жертв патрули в тоннеле были усилены, а самим патрульным запрещалось спать или пить алкоголь на посту под страхом казни. В результате девчонка целыми днями слонялась по станции, во в с ё совала свой любопытный нос, все комментировала, и Верховного это уже начинало раздражать. Но он-то еще может сдерживать этот сброд железной рукой, заставить их подчиняться своей воле. А вот на Игоря, сыночка и наследника, черт бы его драл, надежда слабая. Парень совсем расклеился с тех пор, как сбежала Нюта. Нет бы взяться за ум, найти себе жену, порадовать отца внукам, пока не поздно. Ведь в его власти было выбрать любую девушку на станции. Никто не осмелился бы перечить волю Верховного». Правда, девушки их красотой не отличаются, что верно, то верно. Но ведь не о красоте надо думать в первую очередь, а о здоровье, чтобы родила крепких детей, и род его не пресекся. Раньше Верховный даже был согласен на то, чтобы сын выбрал невесту у соседей, на Тушинской, но после недавнего конфликта об этом и думать было нечего. «Впрочем, почему, собственно?» — мелькнула вдруг спасительная мысль. «Наоборот». Вот чудесный повод помириться или, по крайней мере, сделать вид. Мол, мало ли что бывает между соседями. Кто старое помянет, тому глаз вон, а худой мир лучше доброй ссоры. Давайте же, дорогие тушенцы, породнимся и заживем еще лучше и дружнее, чем прежде. А там не успеют они опомниться, как я на правах старшего родственника, приберу власть к рукам и введу свои порядки». Огорчало одно – все эти радужные планы были бы вполне выполнимы, я в л я й с я сын его верным сторонником и союзником. Верховный же в последнее время был почти уверен, что Игорь его ненавидит. Небось, только обрадуется смерти отца и сразу отменит жертвоприношение. Оттого не понимает дурачок, что людишек нужно держать в постоянном страхе, только тогда будет порядок. А то вон на Тушинской развели демократию, понимаешь. Позволяют обсуждать бургомистров всем, кому не лень. Ничем хорошим это не кончится. Где нет страха и почтения низших к высшим, там нет и дисциплины. Где нет дисциплины, нет порядка. А беспорядка при первой же серьезной опасности все разваливается, как домик из песка. Да, пока тушинцам еще удается противостоять внешним врагам, будь то монстры или люди. Но ясно, что уже из последних сил. До Верховного донеслись странные звуки. Поблизости кто-то играл навконец расстроенной гитаре и жалобно выводил что-то про комнату с белым потолком и о надежде что-то. «Хочу, мол, быть с тобой». Игорек, конечно, опять напился и к о р о л е с и т не понимая, что не до песен сейчас. Вместо того, чтобы быть слабеющему отцу опорой... «Сам на него озлобился и других настраивает. Эх!» Звякнул колокольчик у входа. Верховный, погруженный в невеселые думы, проигнорировал сигнал, но посетитель ввалился в шатер, не дожидаясь его приглашения. Еще один нехороший признак. Раньше люди такого себе не позволяли. Что еще возмутительнее, сердитые брови Юрия не произвели навошедшего никакого впечатления». Он двигался так стремительно, что задел головой подвешенные к потолку пестрые веера, и они закачались. Плюхнувшись без приглашения на цветастые замусоленные подушки и чуть не сбив статуэтку собакоголового бога, человек бросил перед главой Спартака листок бумаги с каким-то рисунком и написанным от руки текстом. Как будто это было дело необычайной важности. «Что это?» — брезгливо спросил Верховный, поднимая листок двумя пальцами. Но он уже и сам видел, что. С замусоленного к л о ч к а бумаги на него смотрела вооруженная автоматом девица в защитном комбинезоне и с развивающимися точно под сильным ветром волосами. Сходство с нютой было так велико, что вряд ли могло являться случайностью. «Девушка, победившая зверя». Прочел верховный подпись под рисунком и, не сдержавшись, матерно выругался. «Листовка!» — зачем-то пояснил и без того очевидное вошедший, и добавил. «Щербатый нашел, когда недавно в большое метро пробирался». «Он что, по поверхности шел?» — машинально спросил Юрий. Вошедший пожал плечами, подумав. Сдал правитель, ничего уже не помнит, но вслух почтительно сказал. л о Да ведь и я еще раньше докладывал, в том месте, где в туннеле от Полежаевской к Беговой завал начинается, наши ребята ход на поверхность прокопали. Поверху совсем немного надо пройти, и можно попасть в большое метро. И вот, пожалуйста. Эти бумажки какой-то энтузиаст набрикадно изготавливает и продает. Интересно, она знает, что ее мать жива, забывшись, проговорил Верховный. Вошедший пожал плечами, его самого волновало совершенно другое, что он и поспешил озвучить. «Эта сучка может навести на нас людей». «Не смеши», — снисходительно сказал правитель, делая вид, что все под контролем, но в груди неприятно закололо слева. «Даже если и так, неужели кто-то потащится через все метро? До нас теперь не так-то просто добраться. Ходим же мы к ним». «Значит, и они к нам смогут», — пожал плечами пришедший. «Да на что мы им сдались? Разве у нас есть что-нибудь ценное? С другой стороны, меры принять все же надо. Позови ко мне этого». И он неопределенно щелкнул пальцами, но мужчина понял, кивнул и быстро вышел. Когда в шатер вошел новый посетитель, Верховный был бледен и морщился, но тут же взял себя в руки. Выпрямил спину, протянул листовку и коротко в л а с т н о б р о с и л «Ну?» Убийца взял бумагу, повертел в руках, даже зачем-то перевернул. «Притворяется, что не понимает», — разъярился Верховный и проревел. «Что это такое, я тебя спрашиваю?» Листок в клеточку, видимо, из тетрадки. «Предположил убийца». «Правитель Спартака затрясся. Еще ни один человек не смел разговаривать с ним в таком тоне. «Тебя!» «Послали ее убить!» «Ты вернулся и сказал, что дело сделано!» «Какого?» «Убийца поморщился». Отчего-то он очень не любил, когда в его присутствии сквернословят. Хотя отчасти возмущение Верховного можно было понять. Но кто бы мог подумать, что соплячка не только уцелеет на поверхности, но и пройдет через половину метро, а потом ухитрится выйти живой из еще более страшной передряги. Неистребимая девчонка начинала внушать ему что-то похожее на уважение. Убийца преклонялся перед силой, а в этой пиголице оказался стальной стержень. «Когда-то такая внутренняя сила чувствовалась и в Верховном, но теперь перед ним сидел старик, который не способен даже контролировать свои эмоции. Вон, аж посинел весь, того и гляди, удар хватит. Правитель он там или нет, а оскорблять понапрасну людей, которые столько лет служат ему верой и правдой, не стоит. Особенно тех, кто может за себя постоять. Я сказал правду. Она шла на верную смерть. Только б ы не дошла». «Возможно, это так». «Да как ты смеешь? Я тебя!» – забрызгал слюной Верховный и вдруг выгнулся дугой, почувствовав невыносимо болезненный укол под лопаткой. Сразу потемнело в глазах, и как будто кто-то перекрыл кислород. Юрий успел прошептать «Врача!», а потом рухнул на разбросанные подушки и замер. Убийца даже не изменил своей расслабленной позы. Следовало немного подождать и убедиться, что все кончено. Врач у них, конечно, идиот, и все же, мало ли что, вдруг откачает. Через несколько минут он коснулся шеи Верховного, пытаясь нащупать пульс. Пульса не было, тело уже начинало остывать. Быстро выйдя из шатра, с подобающей озабоченностью на лице, убийца закричал «Врача сюда скорее! Верховному плохо!»